Наши космонавты с помощью кораблей Союз создали первую космическую лабораторию. Автоматический корабль совершил облёт Луны и вернулся на Землю с весьма ценной информацией. Эти победы результат героических усилий народа, партии, итог большой работы учёных, конструкторов, инженеров, рабочих. Советские космонавты внесли достойный вклад в общее дело космонавтики, и мы по праву гордимся их свершениями. Ничто не даётся нам легко. В минувшие годы мы искренне радовались успехам и глубоко скорбели по поводу тяжёлых утрат. Ушёл из жизни главный конструктор ракетно-космических комплексов академик Королёв. О нём я рассказал в своих записках. Трагический погиб в полёте первопроходец космоса Юрий Алексеевич Гагарин. О том, как был подготовлен и осуществлён полёт Гагарина и о его земных орбитах, я рассказал читателям Во время второго своего космического полёта, на самом его финише, погиб Владимир Михайлович Комаров. И этому замечательному человеку мне хочется посвятить особые страницы в книге, ибо жизнь его, увенчанная двумя подвигами в космосе, достойна глубокого уважения, а его образ в вечной памяти. Владимир Михайлович Комаров родился 16 марта 1927 года в Москве в семье рабочего. С детских лет он мечтал стать летчиком-устребителем. Вот что рассказывал он сам о себе. «Меня спрашивают о моем происхождении. Отвечу. Оно пролетарское. Отец был рабочий, работал клубовщиком, а потом вахтером. Родился я в Москве и жил в ней до самой войны. Когда началась война, мне исполнилось 14 лет. И как все мальчишки, я испытывал страстное желание побыстрее попасть на фронт и бить фашистов. И я подал заявление в Московскую спецшколу военно-воздушных сил. Потом эта школа уехала в Кибирь, а вместе с ней и я. Возвратилась она в Москву в 44-м. Год спустя я закончил школу. Потом учился в Батайском военно-авиационном училище летчиков. Служил в разных авиационных частях, затем поступил в академию в Чесмен инженерной академии я в те время просился на лётную работу. Это можно понять. Тот, кто однажды летал, кто однажды управлял самолётом, уже никогда не захочет расстаться ни с самолётом, ни с небом. Очевидно, мои настойчивые рапорты и повлияли на то, что я в конце концов оказался в числе космонавтов. К тому же, в время, когда надо было зачищать диплом, меня вызвал начальник курса и сказал: Вот ты просился на лётную работу, есть такая возможность. А что именно? Точно я сам не знаю, но летать будешь высоко. Конечно, я не думал, что мне придётся подняться в космос. Говорили, будешь летать, а для меня это было главное. Начались тренировки, подготовка. Группа была небольшая. К этому надо добавить, что Владимир Михайлович был большим тружеником настойчиво и упорно повышал свои специальные и политические знания, продолжая учебу в адъюнктуре Военно-воздушной инженерной академии имени Жуковского. Член Ленинского комсомола, а с 1952 года член Коммунистической партии Советского Союза, он вел активную общественно-политическую работу, неоднократно избирался в руководящие партийные и комсомольские органы, Являлся пламенным пропагандистом достижений советского народа в развитии науки и техники. Активный коммунист, скромный человек, внимательный и чуткий товарищ, хороший семьянин, он был образцом принципиальности, дисциплинированности, безупречного выполнения служебного и партийного долга. Владимир Михайлович пришел в отряд космонавтов с дипломом летчика и инженера. Он охотно помогал всем, когда требовалась его помощь как инженера, окончившего академию, и не стеснялся спрашивать о том, чего не знал сам. Королёв высоко оценил Комарова. В беседе с ним он однажды сказал: "Ты в группе самый старший, ты окончил академию. Вот и будешь командиром многоместного корабля. Я буду голосовать в комиссии за тебя". Комаров стал командиром многоместного корабля Восход. Имя Владимира Михайловича Комарова прозвучало на весь мир. В кабине корабля «Восход» он вместе с научным работником Константином Феоктистовым и врачом Борисом Егоровым совершил суточный полет вокруг земного шара.